Глава шестая. Осень заканчивалась, и на исходе ноября мне вдруг позвонил отец. Он звонил редко, раз в 2 недели, а то и реже. И последний наш разговор состоялся всего лишь пару дней назад. Поэтому я удивилась. Даже испугалась на секунду, вдруг с ним что-то случилось. Алло, Ника? Да, пап. Он на секунду замолчал. Я хотел спросить тебя кое о чём. Скажи мне, ты где будешь Новый год встречать? Я посмотрела на енота, сладко спавшего в моих ногах. Дома? С кем? Я хотела ответить одна, но потом подумала, что это будет нечестно. С енотом. Отец опять замолчал. А ты не хочешь прийти к нам с Ниной в гости? В прошлом году ты отказалась, понятно, вы с Русланом вместе были, но сейчас-то ты одна? Странно, пожалел меня, что ли? Спасибо, пап, но я не хочу вам мешать. Да ты не помешаешь, приходи, мы приглашаем. Зачем тебе одной-то сидеть? Новый год все-таки семейный праздник. Удивительно, что может хотеться одновременно и рассмеяться, и заплакать семейный, как будто у меня есть семья. Ладно, пап, я подумаю. Он вздохнул в трубку. Подумай, Ника. Мы будем рады тебя видеть. Я улыбнулась, покачала головой, но ответила ещё раз. Да, я подумаю. Поначалу я не собиралась думать. У отца своя семья, маленький ребёнок, новая жена. К чему там я? И вообще, зачем он меня пригласил? Мне неожиданно стало любопытно. Ощущает чувство вины, жалеет или что? В конце концов, я решила: ладно, будь что будет. Если что, встану и пойду домой под каким-нибудь благовидным предлогом. Кроме того, я чувствовала лёгкое любопытство. Мне было интересно посмотреть на папину новую жену. Я не видела её даже на фотографиях, знала лишь имя. А раньше, когда родители только развелись, я почти ненавидела эту неизвестную женщину. Мне было необходимо кого-то ненавидеть. Я же не могла ненавидеть родителей, поэтому я ненавидела её. Теперь я уже не находила причин для подобного чувства. Она-то меня никогда не бросала, в отличие от мамы с папой. Она была виновата только в том, что полюбила женатого мужчину. Когда-то и я была на её месте. Только в моём случае всё закончилось совершенно иначе. Накануне 31 декабря Я увидела в соцсетях фотографию. На ней был Руслан с какой-то красивой девушкой в красном платье. Они просто стояли рядом, и о том, кто она ему, ничего не говорила. Но меня это тем не менее выбило из колеи. С одной стороны, я была рада за него, а с другой, тьма внутри меня злобно скалила зубы. Говорил, что любит, а сам быстро нашёл замену. Ну и пусть. Пусть. Пусть будет счастлив. Хороша любовь. И ещё года не прошло, а он уже утешился. И ладно. Разве мало горя на свете? Пусть, пусть будет счастлив. Ты как русалочка, всё повторяешь: пусть, пусть. Я горько улыбнулась и стёрла с глаз горячие, больные слёзы. Нет, я не русалочка. Русалочка настолько любила своего принца, что согласилась превратиться в морскую пену, лишь бы он был счастлив. А я уже была пеной, когда стала жить с Русланом. Он вернул меня к жизни, воскресил. И я не должна обижаться на него за то, что он может быть без меня счастлив, а я без него нет. Пусть будет. Пусть На следующий день я впервые поехала в гости к отцу, нагруженная подарками, как тёт Мороз, и даже слегка волнующаяся. На улице шёл пушистый и добрый снег, и я изо всех сил старалась не вспоминать прошлый Новый год. Ни к чему это. Перед дверью в папину квартиру я стояла несколько минут, унимая волнение. Потом всё же позвонила. и замерла, услышав шаги по другую сторону. Секунда, вторая, третья. Щелчок отпираемого замка, и дверь распахнулась. С наступающим Ника. Я не успела ничего рассмотреть. Отец крепко обнял меня, а затем забрал все сумки. И тебе, пап. А? Здравствуй, Ника. С наступающим. У неё были короткие тёмные волосы, кудрявые, как у меня, и немного испуганные серые глаза. А ещё румянец во всю щёку. Мама называла её девчонка, но она не была девчонкой. Да, моложе отца, как минимум, лет на 10, но не девчонка. Я, Нина, очень рада тебя видеть. И я вас сказала я не совсем искренне я не была рада а впрочем не рада тоже с наступающим она кивнула и почему-то к моему удивлению ещё сильнее покраснела раздевайся надевай тапочки и проходи в комнату будем тебя с Серёжкой знакомить папа говорил весело но я чувствовала что ему неловко и тут меня кольнуло Серёжка. Нет, я выбирала ему подарок. Точнее, я купила то, что сказал папа и собиралась положить под ёлку вместе со остальными подарками. Только тогда в магазине игрушек я ещё не успела по-настоящему осознать. Да и сейчас пока не совсем. А совсем настало, когда я его увидела. трёхлетнего мальчика в зелёной футболке с нарисованным монстриком, играющего в машинки на полу детской. Он поднял голову, посмотрел на меня и тут же вскочил на ноги. "Ника? Ты и Ника?" "Да", протянула я, не понимая, почему моё появление вызвало подобный ажиотаж. "Ура!" закричал мальчик. бросился вперёд и обнял меня где-то в районе коленок. Хочешь смотреть мои игрушки? Конечно, кивнула я и зачем-то добавила. Как же не смотреть-то? Он расплылся в улыбке и побежал к комоду что-то доставать оттуда. Господи, брат, у меня есть брат. И я рассказывала Серёже о тебе. Негромко сказала стоящая позади Нина, говорила, что у него есть сестричка, и она придёт в гости на Новый год. И этот брат очень похож на меня. Волосы колечками, голубые глаза, ямочки на щеках, форма носа, губ, подбородка. Он напоминал меня в детстве, какой я видела себя на фотографиях, только мальчик. Брат Серёжа, у меня и есть брат. Вот, смотри. По руку уткнулось что-то металлическое. Я опустила голову, машинка какая-то. А знаешь, я совсем не разбираюсь в машинах. Ничего страшного, заявил мне с искренней улыбкой. Я тебя научу. Почему-то ужасно Ужасно, просто невыносимо. Хотелось плакать. Только не от одиночества, более ли горя, а от чего-то невозможно счастливого, искрящегося, словно огоньки на новогодней ёлки. Удивительно, как много радости может принести всего лишь искренняя детская улыбка. Серёжа оказался очень милым, живым и любопытным мальчиком, в котором уже чувствовался стержень настоящего, цельного человека. Я с интересом наблюдала за ним весь вечер, забыв про все свои тревоги и не Насте. Всё ушло на задний план. А ещё я наблюдала за папой и Ниной. Я помнила, каким нервным и дёрганым он был последние годы моего детства. И теперь осознавала, почему. Тело жило с нами, но душа принадлежала другой женщине, вот этой. Я ведь хорошо знаю, что это такое жить с одним, но принадлежать другому. Это мучительно, если у тебя есть совесть. У папы она есть. А ещё я вспоминала, как к нему относилась мама и сравнивала её поведение с поведением Нины. Разница была настолько огромной, что у меня сжималось сердце, когда я представляла, каково пришлось им всем: отцу, Нине и маме. Имею ли я право их осуждать? Ближе к часу ночи Нина пошла укладывать Серёжу, а мы с папой убирались на кухне. Он мыл посуду, я вытирала и складывала ее стопочкой на столе. И неожиданно, поглядев на его уже начавшие сидеть виски, спросила. «Пап, а зачем ты меня пригласил?» Он поднял голову и посмотрел на меня таким же, как у нас с Сережкой глазами. «Потому что ты моя дочь, Ника. Но раньше не приглашал». если не считать прошлого года. Ника. Отец на секунду опустил глаза, но затем поднял их вновь. В первый год я не позвал тебя, потому что ты всё равно бы не пошла. Нина всегда очень хотела познакомиться, но мы оба понимали, что это невозможно. Тогда это было невозможно. Я кивнула. Да, он прав. А на следующий год Нина только-только родила. Мы ничего не отмечали, никого не звали. Потом я собирался, но ты сама мне сказала, что пойдёшь на вечеринку к однокурсникам, и я не решился тебя тревожить. Теперь уже я опустила глаза. Я думала, что не нужна тебе. Но ну, что ты? Папа сделал шаг вперёд и обнял меня. Я знаю, я виноват. Я уделял тебе очень мало внимания последние годы. Серёжка сильно выматывал, Нина часто болела, и у меня просто не было сил. Я знаю, это не оправдание, но я погладила его по плечам. Я очень многое могла бы сказать о том, как мне было плохо и одиноко, о том, как я плакала по ночам. как считала, что виновата в их с мамой разрыве, о том, как я скучала по своему детству и своему счастью. Да, я многое могла бы сказать, но вместо этого сказала лишь: "Я рада, что ты счастлив, пап". Потому что на самом деле это было единственным, что имело значение.